Глава 27 Лада тоже не спала и волновалась. Она встретила меня, едва я вошел в холл. Пока мы живем в доме отца, но уже ищем вариант собственного дома. Планировали покупать его еще до свадьбы. Впрочем, родители приехали домой и тоже не пошли спать. Какой тут сон! после таких событий. В этом доме спал только младший брат, который не знал, что произошло. Никита, получается, Оле, дядя. «Что случилось?» — спросила Наташа меня. Ее день рождения закончился не очень хорошо. На ее лице отражалась тревога за ребенка. «Нашли клеща?» — вздохнул я, снимая пиджак — и отдавая его ладе. Он оказался ядовитым. Пошла интоксикация. Насекомое отправят в лабораторию. Сейчас ей очищают организм, но девочку лихорадит от высокой температуры, и в сознание она приходит ненадолго, потом опять уходит. Будем надеяться, что все обойдется. Врачи с ней, она в палате интенсивной терапии. «Боже мой!» — приложила ладонь к губам Наташа, а хмурый отец крепко стиснул ее плечо в знак поддержки. Я окинул взглядом папу и его жену. Они знали, что Оля — моя дочь. Знали и не сказали? Почему? Но задавать им вопросы при ладе я не решился пока я не готов с ней говорить об этом. По крайней мере, сегодня. Завтра в офисе спрошу с отца. Что еще за такие подковровые игры за моей спиной? Все, кажется, знали, что Катя родила от меня ребенка, кроме меня. Ну и Лада еще не знала. — Сейчас всем стоит лечь спать, — сказал я. — Мы ничем не поможем сейчас. Завтра перед работой я заеду туда еще раз. Катя просила ее отвезти туда. Поговорю с врачом, и если что-то прояснится, скажу и вам. — Да, конечно, — ответил Петр. — Главное, что врачи за ней наблюдают. — Да, обязательно. Извините, но я просто валюсь с ног. Я пошел наверх, в спальню, в самом деле ощущая дикую усталость. Хотелось в душ и лечь спать, а завтра снова в бой. И в первую очередь стоит выяснить насчет Оли. Я и сам очень волновался за судьбу малышки. Моя она или не моя, а ребенка жаль. Хотя я почему-то абсолютно уверен, что Олечка моя. Катя не лгала. «Ребенок — котенка, мой ребенок». Мой ребенок от котенка, той, о которой я так мечтал когда-то, а потом так же сильно ненавидел, не мог забыть, просто невероятно. Вышел из душа и направился прямиком в кровать. Спать осталось часа четыре, не больше. Алада сидела в кресле у окна и провожала меня взглядом. «Ты спать идешь?» — спросил я у нее, расстилая постель и укладываясь под одеяло. «Или так и будешь сидеть в полутьме?» «Она и есть та девушка, которую ты так любил?» — спросила она меня. Я шумно втянул воздуха в легкие и выдохнул. Когда мы познакомились с Ладой, я все еще болел рыжий и имел недальновидность рассказать ей, Об этом в один из вечеров. Мы встретились на работе, и так, как оба были из России, быстро подружились и долгое время были просто хорошими друзьями. Лада просила у меня шанс стать мне больше, чем другом, но я никак не мог отпустить свою нелепую любовь. Я ощущал от нее искреннюю симпатию, делился с ней личным. Со временем я остыл к рыжей стерве, и однажды мы проснулись с Ладой в одной постели. Я не думал, что настанет день, когда мы пересечемся все вместе. Лада знала, что я сильно любил некую рыжую Катю, но был предан ею. Несложно было догадаться в свете последних событий, кто такая эта Катя. — Лада, — обратился я к ней. Я понимаю, что ты хочешь поговорить и все выяснить, но давай, пожалуйста, отложим разговоры на завтра. Я чертовски устал, а мне вставать раньше обычного и еще работать завтра целый день. Завтра мы с тобой все обсудим, хорошо? — Это она или нет? — не унималась девушка. — Она. Не стал я лгать. Не от меня, так от кого-то другого все равно узнает. Толку от вранья не будет. Шила в мешке теперь уже не утаить. «Это ее ты так любил, что меня никак не мог принять?» Сказала она горько и смахнула слезы с щек. «Это с ее присутствием с нами третьей я боролась столько времени». «Мы же говорили с тобой об этом», — сел я в кровати. «Что ты не будешь корить меня за это? Не мог забыть, и ты сама знаешь, как мне было тяжело». «За что ты винишь меня сейчас? За мое прошлое? Сейчас же я с тобой. Значит, свой выбор я сделал. Я не хочу любить призраков прошлого. Мне нужна настоящая любовь, семья, дети. А дочь, она родила от тебя?» — задала новый вопрос Лада и словно нанесла мне удар под дых. Я не готов был говорить об этом. Но мне придется отвечать перед ней, раз уж мы собираемся стать семьей и развеять ее сомнения. «Девочке как раз пять лет почти. Тогда ты уехал из России». Я подумал немного и решил не лгать и в этом вопросе. Все равно придется говорить ей. Он, родители, уже в курсе. Судя по всему, чья Оля дочь? «Возможно», — ответил я. «Катя сегодня сказала мне, что да, но мы сделаем тест ДНК». И по нему точно будет ясно, так ли это. Но да, Оля может быть моей дочерью. Лада закрыла лицо руками и заплакала. Я чертыхнулся и встал с кровати. Дошел до кресла и сел возле нее. Убрал руки от ее лица и посмотрел в ее глаза. — Ну и чего ты рыдаешь, дурочка? И что из этого, даже если Оля моя? Жить она будет с Катей, а мы с тобой своих родим. Все будет хорошо. Ты же знала, что у меня было прошлое. Так бывает. Лада молча продолжала заливаться слезами. Ей больно. Я прекрасно это понимал. Поднял ее с кресла и прижал к себе. Не плачь. Я же никуда не денусь от тебя, вне зависимости от этой новости. Просто буду помогать ее матери, конечно. Но женюсь же я на тебе. Пойдем спать, глупыш. Времени уже много. Я... Я люблю тебя, Ром. Прошептала она мне, прижимаясь крепче. И я тебя. А ее? Лада. Отстранился я от нее. С ума сошла? Я же только что сказал, что люблю тебя. — А Катя? — Да, я любил ее, сильно любил. Но это в прошлом. Не ревнуй меня к прошлому и тем более к ребенку. — Ее сильнее любил, чем меня? — Не знаю, — хмыкнул я. — К чему эти сравнения? — Любил ее, теперь люблю тебя. Что еще? — Извини. — Спать, — скомандовал я и потянул ее в кровать. Спустя пять минут меня уже вырубило, хотя сквозь сон я слышал всхлипы лады. Ее мои ответы совсем не успокоили и не убедили.